Часть 3. Пе ударом стирающего демонического зверя решила захватить и форт, где находились аристократы бывшей империи Геолфиланд. В таком случае, даже если они потеряют стирающего демонического зверя Эламус, это не будет неэффективным. Он может уничтожить обладателей проклятый голос и даже Геолфиланд. Но вот почему она попыталась подбросить воздух стирающего демонического зверя Эламус, обладающего силой разрушения. Однако её рука была поймана, и на это «Хай!» hey. — она удивлённо воскликнула, потому что сконцентрировала все свои силы на том, чтобы выпустить стирающего демонического зверя, и не ожидала, что кто-то схватит её за руку. И это сделал не Тиир. Он всё ещё сжимал горло Войса. Кто же мог такое сделать? Помимо Тира рядом была только эта девочка. Однако она так и не сдвинулась с места. «Тогда... что такое?» — сказала Пия. Следом она увидела человека, держащего её за руку. Человек был окутан тьмой, это было похоже на чёрный туман, который распространялся повсюду. Он напоминал чёрный вихрь, такой же, как и в руках у обладателей Инна Дуэ. Чёрный вихрь появился прямо перед ней, и из него росли руки. Более того, тьма постепенно рассеялась, и рядом с ней появляется мужчина. Это был молодой человек с золотыми волосами. Хотя он и выглядел молодо, что-то в нём было не так. Ему далеко за 20. Голубые глаза, кажущиеся сонными, вытянутое угрюмое лицо. Человек был одет форму Роланда. Он был похож на Райнера. Это как брат или родитель и ребёнок, близкие по возрасту. «Нет, давайте сохраним это для будущих сражений», — сказал он мягким голосом. Как бы то ни было, он попытался выдернуть ламус из руки Пии. В ответ на это... «Не трогай меня!» Пия взмахнула когтями. Ногти задели мужчину, послышался режущий звук. Тем не менее, тело человека издало шелестящий звук, превратившись в нечто похожее на тысячи кусочков бумаги, и рассеялось в воздухе. Рваная бумага снова сложилась воедино, и снова он материализовался перед ней. Затем мужчина произнёс игривым голосом, раскинув руки в стороны. «Хо, я жив!» Однако к этому времени Пи отступила на шаг назад, держась на расстоянии человека. Она не знала точно, какой трюк мужчина перед ней только что выкинул, трансформировавшись или регенерируя тело в нечто вроде бумаги, но... «Если ты силён против физических атак, используй магию!» Затем Пиа попыталась нарисовать магический круг света в воздухе. Также она попыталась нарисовать магический круг Кури, который обладал самой высокой убивающей способностью в Роланде. Поскольку она обладала способностью врождённой магической аномалии, сила Кури была в разы больше, чем обычная. Кроме того, скорость активации также возросла. «Если вы не противник, обладающий инодуей, который поглощает магию, на самом деле такой Кури уничтожит вас». Действительно, её магия была настолько мощной, поэтому она начала рисовать магический круг Кури. Тем не менее, человек перед ней... «О, это потрясающе! Так быстро!» С этими словами он сделал странное движения. Один раз ударив пяткой о земле, он произнёс... «Свет! Шум!» Магический круг не чертился и не произносилось заклинание. Он только сказал лишь одно слово. Несмотря на это, шар света родился перед ней. Это источник Кури. «Как?» — пробормотала Пия. Она никогда не думала, что магия может быть активирована с такой скоростью. Это было развитие событий, которое полностью противоречило здравому смыслу современной магической науки Однако магия мужчины не прекратилась. «Дождь. Красный свинцовый лотос. Сигашира». Он бормотал последовательно. «Это была магия Роланда» и каждый раз перед ней развертывалась магия, появилась струя воды, пламя и земляные клыки. Это была сцена, которую можно описать только как ненормальная. Магия этого парня полностью игнорировала все процедуры развития магии, любой, обладающий небольшими магическими знаниями, будет расстроен, почувствует трепет и из-за того, что здесь происходит. Но она лишь ответила «Это круто, но почему он не атакует?» Светловолосый мужчина улыбнулся и сказал Ха, я отличаюсь от тира, но я хочу быть нежным к женщинам». Но Пия произнесла. «Блокировка. Разве это не техника Гензюцу? Она не атакует, поэтому это невозможно. Это просто видение. Это иллюзия». Мужчина снова улыбнулся. «Гензюцу? Да. Хм, я не использую такую низкоуровневую иллюзию. Но если бы я хотел воспользоваться иллюзией против тебя, я бы использовал эту иллюзию». Так что мужчина сделал шаг вперёд, поднял палец в первый раз, и нарисовал магический круг. Мне жаль. Когда Пия попыталась ответить, было уже слишком поздно. К следующему моменту Пия уже была в небе. Высота, с которой можно увидеть обширные земли, выше облаков и даже небольшие горы казались оттуда такими маленькими. И она начала падать, тело продолжило падать с невероятной скоростью. Галлюцинация. Она была предназначена для того, чтобы при падении разум чувствовал тревогу и страх. Следовательно... Пия завопила, в страхе она закричала. «Вот дерьмо, мне нельзя проигрывать. Мне нужно сохранить рассудок и разрушить иллюзию!» Сказала она себе, и тогда... разве в небе некомфортно?» Иллюзия развеялась очень легко. Несмотря на то, что она ничего не сделала, мужчина развеял иллюзию и засмеялся. Её полностью обыграли. Уровень умения обращаться с магией был совершенно другим, и с таким соперником она встретилась впервые. Она не знала, как бороться с этим парнем, Затем Тиир приглушенным голосом сказал «Не будь дьяволом, Лейрал, лед!» И человек по имени лирал оглянулся назад, слегка отвернувшись от Пиа, как будто этот человек её не опасался. Пиа прикусила губу, однако в конце концов лирал продолжил говорить «Я думаю, твоё плохое отношение к людям только усугубляет ситуацию». Тиир ответил «Человек мне не указ!» «Кстати, я почти не человек, верно?» лирал радостно протянул руки... Но у Тьера всё ещё было это неловкое выражение лица. «О, я не собираюсь играть с тобой в эти игры. Потому что Энна приказала... Если это так, то она была бы счастлива, если бы ты сделал то, что тебе велели. Она хочет, чтобы ты и люди ладили. Она милая. Ясно. Я думаю, она видит реальность больше, чем ты. Что такое? Мне не нужно этого понимать. В любом случае, мне всё равно, исчезнет ли мир, пока я счастлив. Но я в первую очередь против борьбы с людьми. Так ты защищаешь людей?» Лиэрел обнаружил, что Тиир выглядит немного сбитым с толку. И он удовлетворённо кивнул. «Теперь моя работа окончена. Оставим всё остальное представителю этой организации». Он пожал руку Тииру, и тот... «Подожди, подожди!» Но он не отреагировал на эти слова. Лиэрел исчез в темноте. Тиир не знал, как он это провернул. «Какого чёрта этот парень?» Пробормотал он, чувствуя себя немного униженным. Тем не менее, Войс, который чуть не был убит незадолго до этого... Энергично заговорил. «А нет, это было ужасно. Я был на грани того, чтобы почувствовать удовольствие от удушения», сказала он игривым тоном. Тир посмотрел на него сверху вниз. «Я должен вести переговоры с этим недоумком», сказал он устало, но Войс улыбнулся и ответил. «Нет-нет, я великий человек, но боюсь, что умру, если меня снова придушат, так что давай поговорим по-деловому». Я уже понял большую часть ситуации. Это Лейрал лют отец Райнера». Пия была удивлена. Ох ты! Что это? Тот нехороший человек — это отец нашего Сони?» «Отец?» Но игнорируя её, Войс продолжил. «Итак вы — группа обладателей проклятых глаз. Я не знаю, почему родилась такая странная комбинация, но исходя из только что увиденного, я так понимаю, теперь вы готовы на переговоры, верно?» Тир продолжил угрюмо молчать. Однако Войс продолжил улыбаться. Король нашей нации в конце концов завораживает. В нынешней ситуации в этом мире есть только несколько мест, чтобы защитить вас. Я бы постарался использовать это и вас. Лицо Тиры исказилось, но Войс продолжил, игнорируя его. нам мы не говорим, я защищу вас, работайте на нас. Потому что наш король демонов рассердится. Так что всё в порядке, мы выполним то условие, которое вы хотите. Если вы присоединитесь к нам. Войс перестал говорить, затем положил палец на щеку, как будто немного подумав. И посмотрел на Тиира. «Но я уверен, что вы ещё не можете чувствовать себя непринуждённо. Потому что вас долго преследовали. Так как вы были напуганными людьми в течение долгого времени, долгое преследование посеяло страх в ваших человеческих сердцах. Я понимаю, это всё очень хорошо. Всё это было и со мной, но мои родители учили меня мошенничать». «Человеческие сердца». «Но вы с не дал Тииру договорить». «Нет-нет, вы такие же». «Меня преследуют, и я злюсь. Я чувствую унижение. Я чувствую грусть. Разве это не человеческие эмоции?» «По крайней мере, Райнер кажется более человечным, чем я». «Но от одних этих слов тревога не пройдёт. Как я могу избавиться от этой тревоги?» «Нужно стать сильным и заставить людей признать эту силу. Так мы и создали эту страну. Вы действительно чувствуете себя в безопасности, став частью нашей страны», — сказал Войс. Он обратил внимание на «Чёрный туман». Пия тоже это заметила. Бесчисленные магические глаза светились красным, они смотрели на них, не выходя из тумана. В их взглядах читался испуг. Конечно, реакция нормальная, проклятые глаза — цель истребления. Если не истребить их, они нанесут в людям, так всегда говорили. Альфа-стигма сводит ума и убивает людей. И на может преобразовать магию в силу, если поглотит людей. Здравый смысл говорил, что они не смогут поладить друг с другом. Конечно, Пиа знала, так как она знала Райнера с раннего возраста, что обладатели Проклятых Глаз испытывают те же чувства, что и люди. Но... Однако число обладателей Проклятых Глаз было слишком малым, чтобы обычные люди заметили и поняли это. Однако, к сожалению, их всё же было достаточно, чтобы люди испугались, поэтому они были объектом преследования. Люди с врождённой магической аномалией были менее ненавистны, чем обладатели магических глаз. Пиа положила руку на свои голубые волосы, которых не могло быть у обычных людей. Другими словами, то, что происходило, можно было назвать дискриминацией в отношении меньшинства. Преследование, злоба, ненависть. Войс вдруг начал идти прямо в чёрный туман, в толпу обладателей проклятых глаз. И Пиа... «Куда ты собираешься?» Немного запаниковала. Хотя известно, что Войс почти не обладал боевыми способностями, Тир удивился его силе духа. Пиа почувствовала тревогу, однако Войсу было наплевать, и он шёл прямиком к обладателям проклятых глаз. Подчинённые, которым был небезразличен Войс, прокричали сзади. «Войс!» Но ему было всё равно. Затем чёрный туман начинает рассеиваться вместе с его движениями. Возможно, этот туман был создан человеком по имени лирал И таким развитием событий лирал похоже, решил поддержать действия Войса. Туман быстро рассеялся. Затем оттуда появились Обладатели Проклятых Глаз.